Коромчей отправился на торг, подыскать оптового покупателя. Фрол занялся приготовлением нехитрого ужина. У него были к этому неплохие способности. Я же лениво лежал под навесом на носу судна, размышляя о своём будущем. Вот удастся Коромчему найти купца. Продадим оптом весь товар. А что дальше? Врал и кормчий, могут вернуться в Муром. У них там дома и семьи, в конце концов родная земля. Они же привезут семьям купцов выручку от товаров. И горестную весть о гибели мужей и отцов. А что мне делать у Муроме? Не остаться ли мне в Москве? Ищут ли меня крамешники или уже забыли? Может быть, получить свою зарплату после продажи товаров? и перебраться в другой город. Чем плох Новгород или Тверь? Нет, нет. Новгород отпадает. Там в прошлом году полютовал Иван Грозный с малютой и скуратовым, значительно уменьшив население казнями. Город сейчас разорен и не скоро ещё оправится. Пожалуй, лучше в Тверь. А чем плох Псков? Я начал вспоминать всё, что помнил об этих городах. Взвешивал всё: от количества жителей до торгового оборота. Ведь если торговля бойкая, город богат, жители мало как в мураме, мне не прокормиться. Я должен был работать для заработка и для того, чтобы не утрачивать навыки. А может, выйти даже их шлифовать их. В итоге я решил: Псков. расположен он поближе к границе. Иностранцы часто бывают, торговля бойкая. Да и не переселял Иван Грозный бояр, как в Твери. Впустил маленько крови в Пскову, не без этого, но не так, как вольному великому Новгороду. Вот уж кому досталось, так это Новгороду, причём фактически без повода, по подложной грамоте. Государе обвинил новгородцев в измене. Остальное уже известно. Скорая и тяжелан расправа дланцарёва и месть царя ужасна. Кормчий явился, когда уже стемнело, довольный и слегка пьяный. Удалось купца найти богатова. За три су тричка придёт на корабле, товар осмотрит, оценит, коли по нраву придётся, всё оптом и скупит, хвастался кормчий. Ну, слава богу, от души отлегло. А то ведь и не бросишь судно с ценным грузом. Сидишь, охраняя, как пёс на привязи. Мы с Фролом спали по очереди, сторожа судно. Кормчему дали выспаться, ему завтра вести дела с купцом, свежую голову иметь надо. Я ведь даже приблизительно не знаю, сколько стоит медный кумган. или маленький горшочек с ароматным маслом. А ведь были и другие товары, скажем, пряности и специи. Утром встали рано, сварили из запасов гречевую кашу с мясом, развели сыто. Корм чей припасов не жалел. Деньги будут не сегодня, так завтра, тогда же и в обратную дорогу. А учитывая, что из всей команды нас осталось только трое, еды было с лихвой. Купец заявился на Тарантасе с ним судя по одежде приказчик. Оба спустились в трюм, сопровождаемые кормчим. Купец оценивал качество товара, прикидывал цену, а приказчик записывал всё на вощёную дощечку для дальнейшего подсчёта. На дальний колокольный звон я вначале и внимания не обратил. Но тут вдруг насторожился Фрол. Чего это они звонят? Служба уже закончилась, не случилось ли чего? Нежели случилось, узнаем скоро. Чего брать в голову постороннее? Наша забота, чтобы купец товар купил, да разойтись. Но начали звонить колокола других церквей, и вдали показался дым. Всё-таки что-то случилось. Не пожар ли? Когда колокольным звоном подают тревогу, и жители бегутся со своими вёдрами тушить пожар. Города, сёла и деревни почти сплошь из деревянных домов, пристройки и конюшни тоже, как и заборы, не смогут потушить пожар. Перекинется огонь на соседские постройки, беда, весь город может выгореть. Через час Купец с приказчиком вылезли из трюма и уселись на корме считать стоимость товара. В это время по набережной, вдоль которой стояли суда у причалов, проскакал всадник. И во все горло он кричал «Татары на Москву напали, город жгут, войска и государев в Москве нет, спасайся, кто может!» Тут меня как обухом по голове ударили. Ну, конечно же, как я мог забыть историю? Воспользовавшись тем, что Иван Грозный с войском ведет войну с Ливонией, крымские татары нарушили договор и напали на столицу. Не помнил ведь я, что столица, подожженная татарами, выгорит вся. Погибнет множество жителей Татарии, И много татар, занимавшихся в городе грабежом. Пожар в городе будет столь велик, что люди будут гибнуть от жара и от удушья.